«Литнет представляет. Татьяна Май. Избранная тьмой или морок моего сердца?» Читает Татьяна Рудакова. Глава первая. «Так ты женишься на мне?» «Я?» — вскинул морок темные брови. Девица на кровати застенчиво прикрыла грудь. Хотя после столь жгучей ночи стыдливости впору было забыть. «Сам ведь обещал. Буду сговорчивой, но утру поженимся». «Ты жаловалась на скуку, и я предложил весело провести время. Откуда мне было знать, что в твоем понимании свадьба и веселье одно и то же?» Пожал плечами охранитель сумрака, поправляя перед зеркалом ворот черной шелковой рубашки. «Это что ж выходит?» — протянула девица, прищурившись. «Получил свое и все?» «Помнится, ты и сама этой ночью не жаловалась. Но я думала, ты женишься на мне!» «Ты только из-за свадьбы так старалась?» А я радовался, что девица попала с пылкой, Покачал морок головой. «Обманщик!» Взвизгнула девица, разливая по щекам злой румянец. «Подлый лгун!» «Придумала себе невесть что? А обманщик я!» Хмыкнула охранитель сумрака. Девица с кровати вскочила, приблизилась, сжав кулаки. «Да я тебя! Я! Я! Да я к судье пойду! Скажу, ты меня соблазнил! Обманом увлек!» «Сладкими речами сманил! Невинность мою сгубил! Ты ж вдова!» Широко улыбнулся Морок. «Сам старший судья Сагдена мой знакомец давний! Вот увидишь, мало тебе не покажется! Так ославлю! Не только в Сагдене, а и в окрестных городах от тебя молва пойдет! Устал я от тебя!» Охранитель сумрака лениво шевельнул пальцами, призывая тень. Тотчас перед ним возникла крепкая фигура, сотканная из густой тьмы, которую он коротко велел. «Верни ее в Сагден!» Тень поклонилась, ухватила девицу за руку дымными пальцами. Миг, и исчезли оба. Последнее, что Морок увидел, было распахнутое от удивления и ужаса рот девицы. Охранитель сумрака бросил взгляд в окно, за которым уже занимался бледный рассвет. Вот он еще один день. Обещает быть искристым, ярким, радостным. Морок подошел ближе, дернул тяжелые занавеси, отсекая тьму покоев от рассвета, погружая комнату в привычный мрак. Закинув за ухо прядь черных, словно вороньи перья, волос, вышел из покоев и направил стопу в библиотеку. Там, среди уходящих к клепному потолку полок, меж сотен томов, около мирно потрескивающего камина, с удовольствием устроился в глубоком кресле, взял в руки книгу, которую начал вчера, и погрузился в чтение. Однако успел глазами пробежать лишь пару строк. — Покоя здесь не найти, — услышал недовольное. Морок хмыкнул только. «Что ночью, что днем никакого уважения. И это в моем почтенном возрасте!» Морок снова промолчал. Услышал только, как позади в воздух легко рассекли крылья, а через несколько мгновений рядом с ним на ручку мягкого кресла опустилась летучая мышь. «Не спит, Ворчун!» Сделав вид, что только его заметил, поинтересовался охранитель сумрака. «Теперь уж оставить без внимания духа не получится», – вздохнул мысленно. «Да какой там сон, хозяин, когда от девиц этих шума столько!» «Не преувеличивай, девица всего одна была», – откликнулся Морок, не отрывая, однако, взгляда от книги. «Сегодня одна, да вчера две. Вот уже и три получается. А несколько дней назад так и вовсе четверо за раз здесь побывали. Считать я умею». «А тебе с того какая печаль? В доме покоев хватит». Выбери, какие больше нравятся, там и спи». «Уснешь тут, как же. Тень по коридорам мечется, по углам шепчется. А у меня слух острый. Девицы ваши визжат и хохочут. И как только сами от всего этого не устали». «Как видишь, не устал». «Скоро вас в Сагден дальше городских ворот не пустят», — язвительно подметил Ворчун. «И кроме Сагдена города есть. Интереснее, куда и крупнее». «Ну да, ну да». Только та, что твоей не была в тени, укажет на свет. Так ведь предначертано? Не притворяйся, что забыл. Проворчал Морок, перелистывая страницу книги, и делая вид, что погружен в чтение, хотя взгляд против воли, и скользнул по кольцу с рубином, что на указательном пальце поблескивала. Я и не забывала, а вот вы, хозяин, похожи. Утихни, ворчун. Это утихну, а вам в впору осужных вспомнить. Какой год тут сидим в поместье этом? «А вы пальца пальц не ударили!» Морок досадливо поморщился и ничего не ответил. Но Ворчун был не из тех, кто легко сдается. Молчание он принял за решение продолжить воркотню. «Так зачем дело стал хозяин?» Морок со вздохом прикрыл книгу. «Спал бы ты лучше!» Дух не ответил, лишь поблескивал бусинками глаз, глядя на охранителя сумрака. Морок продолжал. «Не нужна мне здесь девица!» Но сегодня ночью, постоянно не нужна. «Это как же?» Матнул маленькой головой Ворчун, словно ему вода в ухо попала. «Сами ведь хотели, едва смысл написанного уяснили. Молод был и глуп, а сейчас осознал свое счастье». «Счастье?» Удивленно протянул Ворчун. «Заточение свое вы счастьем называете?» «Заточение — это кто в браке живет, а я свободен, как сама тьма». «Волен идти, куда хочу, и ни перед кем ответ держать не обязан. Те не любые мои желания выполняют, а те, что им не под силу, я и сам знаю, как исполнить. Никто не надоедает ежесекундно болтовней. Мора кинул на духа выразительный взгляд. «Внимания не требует, не зудит над духом, будто надоедливая насекомая». «Зачем тогда пять зим тому назад у хозяина вулкана девицу умыкнули?» – не дослушал Ворчун. «Забавы ради» пожал плечами охранитель сумрака. «И в зал сумрачной забавы ради ее отвели?» Протянул дух как бы между прочим. «Думается, мне Редрик уже и сам не рад тому, как все обернулось». «Не верю». «Тебе-то почем знать?» «Я не о том, а о заточении вашем и моем. Не верю, что не желаете вновь свободным стать». «Ну надо же, все-то тебе ведомо», откликнулся Морок насмешливо. «Иначе вереница девиц тут бы не крутилась ежедневно». Не унимался Ворчун. «Да и отец, ваша матушка! Умолкни!» Резко изменившимся голосом велел хранитель сумрака, и Ворчун затих. Только мерцали красные глаза, отражая свет в камине. Понял дух, что пересек ту грань, которую нельзя было. Морок книгу отложил, поднялся. «Куда это вы, хозяин?» «Изначальный огонь проверю. Узнаю, не заскучала ли там наша старая приятельница?» Павел рукой, приказывая Ворчуну остаться на месте. «Со мной лететь не надо. Теперь все по месте в твоем распоряжении. Выспись!» Густая тьма окутала охранителя сумрака, а через миг унесла с собой. Дух лишь привычно проворчал что-то вслед. «Мияна, ты выглядишь как заморашка!» Я подняла голову от грядки с травами и тыльной стороной руки, затянутой в садовую перчатку, утерла вспотевший лоб. День для июня выдался непривычно жарким. Прищурившись, взглянула на ожидавшую ответа сестру. — В саду не особенно удобно работать, в выходном платье не находишь? Отозвалась с улыбкой, не желая вступать в спор. Душу окутало умиротворение после часов, проведенных среди зелени трав. — Неохота же тебе возиться в этой грязи, В втулк не возьму, что за удовольствие. — Злата, прошу, не начинай снова, это очень полезные травы. — У нас есть семейный лекарь так что вовсе не обязательно тебе самой всем этим заниматься. Но он был в отъезде, когда твоя матушка заболела. Весной именно эти травы помогли прогнать ее кашель и жар. Разве забыла? Она и твоя матушка тоже. Прищурившись, напомнила сестра. У меня только одна мать. Резко отозвалась я, поднимаясь и подхватывая наполненную мятой корзинку. И она умерла. Я перешла к кусту смородины и принялась осторожно отщипывать листики которые подойдут на засушку. Мысли о маме, которые до обидного рана забрали боги, причинили боль, как и всегда. Я помнила ее. Сухие духи с ароматом лаванды, ласковый голос, рассказывавший сказки, которых она знала великое множество, мягкие руки, касавшиеся моих волос, когда она расчесывала их перед сном. Мама была сведуща в травах, от нее мне достался этот сад и дневник с образцами и подробными описаниями, касающимся назначения той или иной травы. Вот только себе мама помочь не смогла. Неведомая хворь сожгла ее за несколько дней, а приглашенные отцом лекаря лишь в замешательстве разводили руками и хмурили ученые лбы. Через два года отец женился на нашей соседке, вдове, и вместе с новой супругой в дом переехала Злата, ее дочь. В ту пору нам обеим минуло четырнадцать. Подругами, вопреки моим ожиданиям и попыткам сблизиться, мы не стали. Сестру интересовали исключительно сплетни и пересуды, а став старше, она только и грязела о новых нарядах и поклонниках. Я была рада, когда три года спустя уехала в Ревилон, соседний большой город, обучаться лекарскому мастерству, но, возвратившись в отчий дом через пять лет, с сожалением обнаружила, что сестра совершенно не изменилась. «Что-то эти травки не помогают тебе вылечить собственный недуг», протянула Злата, Кинув выразительный взгляд на мои прикрытые садовыми перчатками руки. Просто я еще не нашла нужное лекарство. И нашему. Злата намеренно выделила это слово: Батюшке легче тоже не становится. И хотя в голосе ее звучало сожаление, я в него ни на миг не поверила. В комнату отца Злата захаживала редко. Я с трудом сглотнула горький ком. Сердце стало больно и тесно в груди. Отец лег минувшей весной следом за мачухой. Но если матушка Злата оказалась крепкой и быстро пошла на поправку, отцу становилось лишь хуже с каждым днем. Микстуры лекарей, на которых так настаивала госпожа Ириса, как мы видим, тоже бессильны. А отец выпил их немало. — Но все воля богов. Боги здесь ни при чем. Я найду лекарства, знаю, что найду. — Да услышит светлейший. Сомнением в голосе протянула Злата. «Но знаешь, Мияна, стоило матушке заболеть, я подумала, что в этом мире все куда как ненадежно, и предположить, когда останешься одна, невозможно». Я обернулась. На что это ты намекаешь?» «Мы всего лишь слабые девы, а одной в этом мире тяжко. Мы должны быть прозорливее и думать наперед, ближе к делу». «На твоем месте, Мияна, я бы перестала заниматься глупостями и задумалась о том, что отвергая всех приличных женихов в округе...» «В итоге останешься старой девой!» Округлила глаза сестра. Видимо, в ее картине мироздания худшей участи было и не представить. Выходит, так тому и быть. Неужели ты до сих пор любишь его?» Поморщилась злата, а я опустила взгляд на кольцо, скрытое перчаткой. О нем знала только я. Это была моя маленькая тайна. «Замолчи!» Прошипела в ответ, слишком сильно дернув лист смородины и оборвав его. «Лисьяр? Сын госпожи Лей, Насколько я знаю, не против сделать тебе предложение!» Как ни в чем не бывало, продолжала Злата. Его сестра шепнула мне недалеко, как на прошлой неделе, что «уже делал!» Перебила я, поморщившись при одном воспоминании о вызывающем поведении Лисьяра. Но хотя бы Злата перестала говорить то, о чем я слышать из ее уст не желала. О — -о -о -о", удивилась сестра. «И ты...» «Отказала, конечно же!» «Не верю! Уж поверь!» Поняв, что я и в впредь не шучу, Злата растерялась. «Как ты могла? Столь почтенное семейство! Да и сам Лисьер красавец каких поискать!» «Может и красавец, да только какой в этом прок, если на утро я?» Лисьер заявил, что к выбору супруги нужно подходить как к приобретению хорошей кобылы, а дашь предпочтение той, что неправильно сложено, прогадаешь. Я невольно скривилась, припоминая тот разговор. «О да, Лисьер долго рассуждал о длине ног и красоте зубов. В его представлении я, видимо, произвожу впечатление о достойной вложении средств кобылы». «Не понимаю», — покачала головой Злата. Лисьер объяснил, что супруга обязана будет подарить ему исключительно сыновей, продолжателей его славного рода. Дочери, как он выразился, почеты семье не принесут. К тому же Лисьер предупредил что не потерпит никаких иных занятий своей жены, кроме воспитания детей и исполнения прихотей своего супруга. Это, по его словам, первостепенный долг любой девицы перед богами. Злата моргнула. Раз, другой, третий. И... Я пожала плечами, устремив взгляд на лист смородины, по которому неторопливо полз блестящий жучок. Как и ожидалось, Злата не поняла моей печали. «Может быть, для кого-то этого и достаточно?» но не для меня. Я хочу заниматься целительством, помогать людям, хочу открыть свою лечебницу, настоящую. Я знала, что за этим последует ссора. Сколько их было с тех пор, как я объявила о своем желании в присутствии мачехи и сестры. Несчесть. А дед, в отличие от них, мое стремление поддержал. Вот только заболел он раньше, чем я успела осуществить свою мечту. «Мало тебе той гадости, что ты устроила в нашем доме!» Как и ожидалось, взвилась Злата. «От бедняков теперь прохода нет!» «Не преувеличивай, больные приходят с другой стороны дома, ты их даже не видишь, и они никому не мешают». «Да, да, они мешают. До тех пор, пока кто-нибудь из этого сброда не ограбит нас, или еще что похуже». «Это несчастная и в помощи. Не верю, что ты говоришь подобное, Злата. Где твое сострадание?» Уверенно от кого-то из этих бедняков матушка и отец и подхватили ту гадость весной. «Ложь!» Повысила я голос. Отец и госпожа Ириса заболели весной, а больных я начала принимать не так давно. Но даже после никто не приходил ко мне с подобным заболеванием. Тебе это прекрасно известно. Но... Как только отец поправится, я открою лечебницу. Это вопрос решенный. К тому же я и место подыскала. «Что?» «На центральной площади, рядом с аптекой господина Алтея!» Злата поджала губы. Тот он будет рад. Будет, и весьма. Мы уже договорились, что его аптека предоставит лечебнице редкие виды снадобий. Но ты же это не серьезно? Просто чтобы досадить мне и матушке?» «Не понимаю, что навело тебя на подобные мысли. Я пять лет обучалась этому, а ты считаешь все шуткой? Я хочу посвятить целительству свою жизнь!» «Целительство – удел мужчин!» И ты ведешь себя словно мужчина. «Неправда», — покачала я головой. «Где же ты видела девиц-целителей?» «В Аствире их нет. Зато есть в Сагдене, Ревелоне, Ферте, Остронде, да и в других крупных городах. Они не только обучают лекарскому мастерству, но и возглавляют лечебницы. И никто не считает это чем-то из ряда вон выходящим». «Светлейший, помоги, какая скука!» — всплеснула руками сестра. Я всего лишь не хочу, чтобы моя сущность, мои мечты, идеалы и надежды растворились в мире будущего мужа. Разве я многого прошу? И что в этом плохого? Девицам так уготовила судьба. Быть слабыми и безропотно подчиняться супругу. Не имею ничего против этих девиц, но я к ним не отношусь. Хочешь сказать, что никогда не выйдешь замуж? Я сдержала порыв закатить глаза. Разговор мне наскучил. Идти к алтарю стоит лишь в том случае, если тебя ведет настоящая любовь, а не необходимость. Иначе это обман, лукавство перед богами и собственным сердцем. Все из-за него, признайся, из-за сияна. Но это глупо. Ты состаришься в одиночестве и без детей, храня верность тому, кто давно умер. Выходит, так тому и быть. Пожало я плечами стараясь говорить равнодушно, хотя внутри завелась волна обжигающего гнева. Мне хотелось, чтобы злату ушла, наконец, а я смогла бы восстановить душевный покой. Но не тут-то было. Сестра скривила уголки рта. «Ты принадлежишь к хорошей семье, ведешь себя, словно обычная крестьянка. Все дни проводишь в этом садике, возишься в грязи, а потом в своей, с позволения сказать, лечебница. Ты начала повторяться. «Соседи так уже шепчутся. А чего эта дочь судьи до сих пор не замужем? У судьи есть еще одна дочь, разве не так?» А тебе ходят нехорошие слухи. Люди всегда сплетничают. Да ведь ни одно приличное семейство не посмотрит. Но тебя интересует только Видан. Причем же здесь остальные семейства? Я знала, что сестра уже два года влюблена в сына сборщика налогов. Он, он... Злата с досадой прикутила нижнюю губу и умолкла. Такое поведение было для нее не свойственно. Для него то нарядилась? Только сейчас заметила я. Злата выглядело безупречно. Блестящие золотые локоны, ставшие такими не без помощи моего отвара из крапивы. Уложено волосок к волоску. На платье ни одного залома. Глаза аккуратно подведены сурьмой, купленные у заезжего торговца. «Видан должен приехать». Сестра топнула ногой, но мягкая земля охотно поглотила звук. «Я жду его на ужин», – прошипела она. До меня дошли слухи, что Видан собирается свататься, – Тетка моя горничной прислуживает матушке Видана, так что новость самая верная. Я уверена, сегодня Видан сделает мне предложение, а значит все должно быть безупречно. Приедет на ужин сегодня? Как не вовремя. А что не так? Меня будут ждать в деревне. Семья госпожи Верей нужна моя помощь, у ее дочери лихорадка все не проходит. Это ведь жена трактирщика. И? Ты не должна показываться в таком месте. Болезнь не выбирает, чей дом посетить. Пускай позовут деревенского лекаря. Дочь судьи не обязана бежать по первому зову какой-то трактирщицы. Что скажут люди? Злата, не будь такой злой. Я не стала говорить, что деревенского лекаря вытолкал за шею супруг госпожи Вереи, когда тот едва не отправил их дочь к светлейшему. «Мияна!» – почти простонала Злата. «Из-за тебя я никогда не выйду замуж! Неужели я столь многого желаю?» И я на миг прикрыла глаза, устав от этого разговора. «Хорошо, съезжу в деревню после ужина. Лучше бы тебе совсем там не показываться. Это не обсуждается. Но если матушка узнает, ну так расскажи ей. Мы поссоримся, но в деревню я все равно поеду». Сестра смерила меня недовольным взглядом. «У меня сегодня слишком хорошее настроение, но советую привести себя в порядок. Если ты желаешь позориться, милости прошу». Только не надо впутывать в это меня. Сделай хотя бы видимость, что принадлежишь к хорошему семейству. Вида, на не испугать растрепанными волосами уж, поверь. Отмахнулась я, припомнив, как он улыбаясь, заметил, что от меня пахнет весной. Это он тебе сказал? Да. И когда же ты с ним виделась? Уперла злато руки в бока, а я поняла, что допустила ошибку. Он приезжал проведать отца на прошлой неделе. Вы с госпожой Эрисой уехали в тот день на ярмарку. Я же говорила, что Видан справлялся о тебе». Огонек недоверия показ в зеленых глазах сестры. «Горничная уже греет воду для ванны». Куда мягче, добавила она. «Поторопись». Злата не стала дождаться меня. Опасаясь запачкаться, она подхватила платье и поспешила к дому. Я подняла корзинку и остановилась чтобы напоследок еще раз полюбоваться садом. Он совсем зачах за те пять лет, что я училась. Зато стоило мне вернуться и взяться за дело, земля пробудилась и вспомнила, что нужно делать. И за два минувших с тех пор года мне удалось восстановить мамино наследие. Все здесь дышало спокойствием. Легкий ветер пошевелил заросли Айра около пруда. Айр зацветет лишь в середине лета, а пока пускай себе напитывается соками земли. Неподалеку от пруда покачивалась календула, собирать ее начну в июле. В дальнем углу сада липовая аллея, по которой я любила гулять в особенно жаркие дни, радовала глаз свежими соцветиями, даже сюда долетал сладкий медовый аромат. Но я решила дать липовому цвету еще время, чтобы войти в полную силу. Полы не душиться подождут до июля, молочай – до осени. А вот васильками я решила заняться завтра. Их яркие синие головки уже намекали, что пора. Замешкаешься? Жди следующего года. Ромашке тоже необходимо уделить внимание. Рано утром сразу как роса просохнет. Тимьян со смертью мамы совсем зачах и не приживается. За ним надо будет съездить в лес. Охоту за корой дуба придется отложить до осени, ведь ранний весенний сбор я пропустила, сидела у постели отца. Ну ничего, наберу хотя бы сосновой хвои. Наметив себе предстоящую на завтра работу, я направилась к дому. Солнечные лучи золотили черепичную крышу. На окнах пестрели сине-фиолетовые стрелы шалфея, и улыбка расцвела на губах сама собой. Я любила свой дом, для меня он был неразрывно связан с детством и родителями. Я отнесла корзинку в свою рабочую комнату, разложила травы на просушку, сняла садовые перчатки... И на мгновение, прикоснувшись к теплому серебряному ободку на безымянном пальце, надела те, что носила дома. Это давно стало привычкой. Заперев дверь, я никого не пускала в свою рабочую комнату, ведь травы там хранились далеко не безобидные. Прошла к отцу. Крепкий мужчина всего несколько месяцев назад. Сейчас он являл собой печальное зрелище. Сохшаяся кожа обтягивала исхудавшее тело. Некогда яркие голубые глаза запали и потеряли цвет, темные волосы поредели. Но я приказала себе улыбнуться. «Здравствуй, папа!» Прошла к нему и села рядом. Он лишь кивнул, но я видела, что во взгляде появился едва заметный огонек. Я накормила отца, рассказала о том, как ухаживала за садом, и, пообещав прийти позже и почитать что-нибудь на ночь, отправилась в купальню. Наскоро вымывшись, В своей спальне просушила волосы у полыхавшего камина. Я едва успела причесаться и надеть приготовленное платье из розового шелка. Как раздался стук в дверь! Заглянула горничная. «Госпожа, гость прибыл!»